Глава 21 Я отложила книги, чтобы переварить уже полученную информацию и позже вернуться уже за новый. День без Нейта тянулся неожиданно долго. Без его шуточек и нагловатой манеры поведения было скучно. А вот отсутствие герцога только радовало. Не приходилось находиться в постоянном напряжении, ожидая, что же принесет очередная встреча. На кухне без главного повара ожидаемо было слегка суматошно, но обедом меня накормили. Есть я снова предпочла внизу, прямо под носом у поваров. И если поначалу в моем присутствии они притихли, то минут через пять не выдержали и начали в полголоса, соблюдая видимость приличий, обсуждать новости. «Слышала, опять девицу в городе убили», шептала дородная повариха соседки, помешивая что-то белое в огромной чаше. Если так дальше пойдет, сначала главному следователю лысину начистит, а потом и с нашего герцога спросит. Король такого безобразия не потерпит. И не говори, ходить уже страшно становится. А ну, как и меня эти прикопают, поддержала вторая повариха. Та, что говорила первой, расхоталась. Да кому-то нужна колод старая. Ты себя-то давно в зеркале видела. Не нам с тобой бояться надо, а девушкам молодым. Толкуют тем, которые еще замужем не бывали. Она кинула быстрый взгляд на меня. Загубленные все, как одна, молоденькими были еще. Вот смерть-то страшная, не приведи небо. Дослушивать про смерть я не стала. Резким движением отодвинула от себя тарелку и практически вылетела из кухни. Несчастные местные девушки не мое дело, а к моему никакого отношения не имеют и я заставила себя сосредоточиться на собственных проблемах, пообещав при случае поговорить о происходящем с герцогом. Может, все не так уж и страшно, как кажется прислуги охочей до горячих сплетен. Вечер я посвятила изучению книги, которую мне оставил мастер. Среди тысячи и одного заклинания нашлись как нужные, так и совершенно бесполезные и даже странные с моей точки зрения. Ну вот, например какой такой ситуации может понадобиться запретить козлу пить спиртное? Или зачем кому-то пилить диван на 18 равных по весу частей? Скорее всего, составители хотели просто добить содержимое до красивой цифры. А вот выключать свет силой мысли мне понравилось, как и самостоятельно тереть себя мочалкой. Все-таки жительница современного мегаполиса диковато допускать абсолютно чужого человека до столь интимного процесса. Еще, поддержка платья для леди мне понравилось. Поначалу-то я не воспринимала заклинание всерьез, отнеся его к разряду странных. Но потом Санни, краснея и даже немного заикаясь, пояснила, что это для того, чтобы самостоятельно посещать уборную в особо пышных больных платьях. Вот тогда-то я и оценила в полной мере заклинание. Все, что было связано с самостоятельностью и с сохранением личных границ по определенным причинам, «Мне нравилось». А на следующее утро прибыл новый повар. И хоть герцог его еще не утвердил, приехавший мужчина взял на себя смелость возглавить кухню. «Леди совершенно точно неприятно находиться среди всего этого шума и запахов», заявил он с таким почтением и предупредительностью, когда я явилась на завтрак, что даже спорить как-то оказалось не с руки. Не старый еще мужчина с прекрасной осанкой и подтянутой фигурой располагал к себе. Виной тому, скорее всего, были добрые серые глаза с расходящимися лучиками морщин, которые появляются у людей, что слишком часто смеются. Господин Вильм Остер, к вашим услугам леди, чем я могу порадовать, несомненно, взыскательный вкус столь привлекательной леди? Перепела в сливках, молочный суп, яйца с беконом и фасолью, паштет, яиц будет достаточно. Я растянула губы вежливой улыбки, ухватившись за единственное знакомое блюдо. Кто его знает, из чего этот остр делает паштет? Мир-то со странностями. Повар тем временем ловко увлек меня к выходу с кухни и, развлекая светской беседой, довел до лестницы на второй этаж. Наверное, чтобы убедиться, что леди не передумает и уж точно не вернется посягать на его территорию. К обеду я уже вся извелась. На это не было второй день. А я хоть и понимала, что он не моя собственность и не обязан неотрывно находиться при мне, все же чувствовала себя без него совершенно потерянной. Он будто одним только своим присутствием вселял в меня уверенность. И как он успел так быстро занять столь значительное место в моем сердце? Магия, не иначе. Занятие с наставником прошло из рук вон плохо. Я ни на чем не могла сосредоточиться, а в голове по очереди крутились мысли о капитане, о подпространстве и об убитых девушках. «Продолжим завтра, леди!» Вздохнул мастер, когда у меня не получилось элементарное заклинание расчесывания волос. Поскольку голова была занята не тем, вместо аккуратной прически подопытной бедняки Санни я создала нечто авангардное, приукрасив это лентами, что получились из-за навесок позади нее. Бывшее цельным полотно словно разрезало шредером и оставшиеся неудел полосочки ткани Аккуратно повисли, будто и правда по ним кто-то прошёлся гигантской расческой. «Да, спасибо», – рассеянно кивнула я. «Наверное, так и правда будет лучше». «Но спасибо, леди», – заявила недовольно горничная, когда мастер Дибов покинул мою гостиную. «Хорошо, хоть не платье мою покоцали». «Прости, Санни, я не специально. Надеюсь, герцог не будет сильно на меня гневаться. Может, попытаться зашить их?» «Как, ваше платье?» с невинным видом напомнила вредная горничная. М-да, пожалуй, лучше оставить как есть. Нейт застал меня в библиотеке. Сначала туда заглянул герцог, высказать свое почтение и прочие обязательные светские вещи, но надолго к моему облегчению не задержался. Я со всем старанием заверила, что тоже рада его возвращению и чуть было не спросила про горло, но вовремя прикусила язык. И как только его светлость ушёл, Сосредоточилась обратно на книге про устройство портальных линий, которыми был пронизан весь континент. Как гуманитарию, не всегда трудно давались математика, физика и прочие точные науки. А в книге, лежащей на моих коленях, именно физика и была в чистом виде. Пускай немного другая, со своими законами, но все же абсолютно узнаваемая физика. Поэтому чтение шло со скрипом. И самого интересного это то, Что когда-то давно, в самом начале использования, существовали аномалии, и человек, попавший в такую нестабильную область, в лучшем случае выбирался вместе сильно далеком от места назначения, а в худшем исчезал совершенно бесследно. Это сейчас материк изучен вдоль и поперек, и путешествие проходит без сучка и задоринки. Но что если специально сунуться в такую аномалию? Что если одна из них и есть мой путь домой? Пустота внутри предвкушающе затрепетала. «Что изучаешь?» Раздался из-за спины такой долгожданный голос, а прямой, почти греческий нос Нейта сунулся в книгу. «Куда-то поехать собралась?» «Явился?» Процедила я недовольно и сложила руки на груди. Платье на мне было снова перешитым и скромным, с пуговками под горло, какие предпочитала носить сестра герцога. Своих после акта вандализма со стороны неизвестного, а потом и с моей собственной, мне еще не пошили. Чем интересным моя леди занималась в отсутствии верного стража? Каким опасностям себя подвергала? О нет, мой капитан, подвергаешь себя опасности сейчас ты своими шуточками. Леди желает прогулку? Проигнорировал мое недовольство капитан. Можем даже сходить к яблоне, которая тебе так понравилось. Герцог усилил охрану по периметру. Поэтому в саду и в парке сейчас безопасно. Только воровать меня не заставляйте, лучше садовника попросим. Он и груш, и яблок, и даже слив принесет. Перечислял горл, не сводя с меня хитрого взгляда. И, кажется, меня проняло. Щеки начали гореть, а в груди разгораться пока еще небольшой огонек стыда. Действительно, что это за леди такая, не гнушающаяся воровать яблоки и готовить для себя на кухне. Продолжу в таком духе, и меня непременно раскусит, и что сделают после, большой вопрос. Про это я и попыталась аккуратно выведать у капитана. «Нейт», — позвала я в то время, как мы чинно прогуливались по ухоженным дорожкам сада. «А что ты знаешь про аномалии на портальных линиях?» «Что в них лучше не попадать? А с чего вдруг они заинтересовали мою леди?» «Моя прабабушка угодила в одну из них». «Слезливая история у меня была загодя подготовлена, поэтому сейчас я вдохновенно вещала». «Говорят, я ее копия, а после того, как во мне открылась магия, что-то внутри меня так и требует выяснить, что стало с родственницей». «Думаю, тебе лучше обратиться к специалистам», — серьезно воспринял мой бред Горал. «Вряд ли самостоятельно получится хоть что-то накопать в частной библиотеке». «Лучше попросить его светлость о помощи. У него больше связей и возможностей, чем у простого капитана». «Да, надо будет», — невнятно отозвалась я, все еще не горя желанием сближаться с герцогом, и разговор сам с собой потух. Найд странно косился на меня, но не лез, а потом и вовсе отстал, двигаясь чуть позади.